Романа Махарша наставление 23, Артур Осборн, романа Садгуру или Жизнь на жить на пути, пути" романа. Но подлинной преградой является неблуждающая природа ума и бесконечный ряд мыслей. а напористость эго позади множества мыслей. Эго дает им силы и очень затрудняет их красивый. Можно теоретически убедить себя, что эго нет, и иметь случайные короткие вспышки бытия сознания, спокойное счастье при фактическом отсутствии эго. Но вы приходите к этой девушке, или хотите произвести впечатление на друга, или лидировать в данной группе. Вы возмущены этой критикой, или пренебрегаете этим человеком, вы чувствуете непрофильность своей работы, цепляетесь за свои пожитки, страстно жаждете денег и власти, и все это утверждение эго, которое вы считаете несуществующим. Пока они есть, эго есть. Когда эго отсутствует, кто может чувствовать желание или гнев? возмущение или разочарование. Это означает, что Атомовичара не только холодное расследование, но битва, всякий путь таков, во всякой религии. Эго, или кажущееся эго, должно быть разрушено. Такова единая, неотъемлемая часть, общая всем путям, Различие только в том, как это сделать. Есть пути, что направляют на поочередную атаку различных пороков, вожделение, высокомерия и так далее, и культивирование противоположных добродетелей. Но самое исследование более прямой. Такие методы подобно обрубанию веток дерева, пока корни и ствол остаются, оно будет продолжать расти. исследование стремится искоренить дерево как таковое. Но если эго само растворено, пороки, в которых оно выражается, сдуются, словно спущенные шины или воздушные шары. Однако нам нужно вести постоянную войну, пока эго действительно не исчезнет. И именно в этом цель самоисследования. Оно не учит какой-то новой теории или доктрине. Все, что нужно знать перед его началом, то бытие и есть, и ты есть то. После некоторой практики приходит все более частое продолжительное переживание чистого безвременного бытия, являющегося также чистым сознанием, незаметненным счастьем. Оно не ментальное, но ум сознает его. Оно не физическое, но все-таки чувствуется физически как вибрация или как ненарушаемая тишина. Пробужден, это переживание начинает появляться самопроизвольно, даже когда вы не медитируете или жить как скрытая тенденция. всех ваших дел, в рутине жизни, в то время, как вы говорите, когда даже думаете. Это очень важно в отношении метода практики и объясняет, почему Романа Махаша требовал, что его преданные следовали поиску в жизни мира. Ежедневное сидение в медитации полезно и в большинстве случаев обязательно. Но этого недостаточно. Насколько, возможно, заранее установленные периоды времени следует резервировать а для практики, ибо сам ум привыкает к ним так же, как он это делает с физическими функциями подобные, и отвечает с большой готовностью. Но, помимо этого, как бы он требовал постоянно так, практиковать исследования, спрашивая себя, кто делает это, чтобы Заниматься деятельностью без иллюзии «я есть делатель». Поддерживать такое отношение ума в течение всей дневной деятельности все равно, что оставаться в состоянии готовности, радушно, встречая чувство бытия, когда вы бы оно не пришло. Постоянная готовность, бдительность и воспоминания необходимы при отсутствии медитации. не менее, чем концентрацию ума при плановом воспоминании. Сначала забывчивость будет частой, и с ней тоже необходимо бороться. Ток сознания должен культивироваться и выхаживаться. Достижение цели очень редко приходит без усилий. Милость Бхагуна доступна всем, повернувшимся к нему, но листья, устремленные на этом пути, использует ее наиболее полное и мудро. Она неизменная поддержка и неисчерпаемое сокровище для них. Словарь. Апхьяса усердная духовная практика. Апхьяси тот, кто практикует апхьясу. Авастха. Состояние сознания. Четыре авастхи: джаграт бодрствование, свапна сон, суптик глубокий сон и турия. джапа безмолвная и непроизвольная. повторение имен Бога, Аджняни, не осознавший себя атмом, а хамкара, создающая способность, называемая эго, вызывающая отождествление истинного я, атмана, с иллюзорным я, чувством. личности ахамкара ахам спурана лучезарность или пульсация я непривязанного к какому-то объекту батха пребывающий в рабстве человек не реализовавший себя да? атман брахмачари пребывающий в брахмане отношения, особенно в духовном смысле отношение к Богу как к другому как другу, хозяину возлюбленному отцу и так далее Вайрадге беспрестастие, непривязанность отсутствие привязанности желаний. Вайкунта небо-вишну Гаятрины были известной ведической мантри Мантра «Пусть тот обожаемый, полный света Бог просветит нас, медитирующий на нем». Дакшина-мурти Шива в облике юноши, который обращен лицом на юг, наставляет учеников посредством молчания, бесформенной сила. Оба значения связаны с началом и Шираманом. Джапа, буквально бормотание, означает повторение имени Бога. Нама, Джапа. Джняна, Жата, мать Джняны, то есть Бхакти, преданность. Джняна ситха, неизменно пребывающий в джняне, то есть джняни, джняни всех сознавшийся атман, дикша посвящения, дришти сришти вада, теория одновременного творения, вадва эти виданти, согласно которым мир начинает существовать одновременно с видящим его. Харана, концентрация ума, тхьяна, медитация, йога-нидра, продолжительное состояние транса, напоминающее глубокий сон, часто ошибочно принимаемое за саматхи. кай Кайвалья состояние единства. Лай. Буквально растворение. Наши романы используют этот термин для указания. на трансоподобное состояние временного бездействия ума. Маналая. Лакх. тысяч. Манана. Вторая стадия садхана на пути знания Глубокое размышление над истиной. Маналая. Временное спокойствие ума, часто, но ошибочно принимаемое за нервикальпасамады. нэти нейти буквально нет и нет, и духовная практика, в которой отвергается все, относящееся к ней Атману, для, которого, для того, чтобы в конце процесса отрицания остался только Атман. Праджняна полное и совершенное знание. Прамада – невнимательно. Забдгвивчивость истинной природы человека атмана. Прана жизненная энергия, поделевшаяся в и тело. Пранава священный звук ом. Прета духовная любовь. Самадхи прямое переживание атмана. Сам вид Место пребывания сознания сознании в физическом теле. Самскара – врождённая склонность ума. Санкальпа – желание, намерение. Сад – бытие, истина, реальность, постоянство. Сад-карма – хорошая, чистая карма. Сад-санк пребывание в бытии. жизни, пребывания в обществе мудреца. Сатва – качество чистоты гармонии. Сахаджи – естественный и естественное. Сварга – духовные небеса. Сварупа – истинная форма или природа. Часто употребляется как синоним атмана. Сварупа – смарана воспоминаний. Память обычной природе человека, атмане. Сидха, достигший сверхобычных сил, состояние освобождения. Человек, достигший освобождения. Сиддха, да. Сохам, я есть он, брахма Хридаям, это центр. Сердце, духовное сердце, не чакра. в а на в физическом теле. Хрит Гуха пещера духовного сердца. Чайтанья сознание от слова Чит. Чит Джада грантхи узел или звено Между сознанием и физическим телом, который связывает их, чтобы дать иллюзию индивидуальности. Чита, психика человека в широком смысле слова, эмоции, чувства, нул, интеллект, представленная в совокупности всех его тонких тел, витального, ментального, интеллекта, при самореализации виды изменений Читы прекращаются окончательно. Улам духовное сердце или атман. Упадеш наставление. Шри Шримад почетная форма этого обращения. Шунья абсолютная чистота брахмана. Абхья Абхиаса. Усердная духовная практика Жня Дришти Глаз мудрости или видение, Знания Способность воспринимать все как брахман или У Улам Духовное сердце или атман. Шунья Абсолютная пустота, синоним Брахман. Кухам, вопрос, кто я. Мана нашу, касание ума и его окончательное уничтожение. Тапас, жар, термин, означающий интенсивную медитацию. Чита, вритя, неродхам, прекращение активности движения чита. Шанти, мир, спокойствие. Шутха, сатва, неоскверненная чистота. Утка сатва-сварупа, форма первоначальной чисто.